На чёрном небе сияла луна. В её голубоватом колдовском свете на книжных полках мерцали целлофанированные обложки. Полки занимали всю стену, книг было очень много. Они стояли как экипированные в новое обмундирование призывники, выстроившиеся в шеренге по приказу главнокомандующего. Силуян сел на кровати и потянулся за сигаретами. Врачи активно не рекомендовали ему курить, но сейчас он решил наплевать на их запреты. За последние несколько месяцев бессонница совершенно измучила его. Снотворное не помогало. Лишь Курева примеряла его с этими тягостными ночными бдениями. Когда-то папа с мамой учили сынишку. Если не можешь уснуть, медленно считай белых слонов. Досчитаешь до ста, и сон к тебе придёт. Но белых слонов он боялся ещё больше темноты. В зоопарке и на картинках мальчик видел слонов исключительно серого цвета, поэтому белые казались ему очень страшными. И маленький Альфред, или Алик, как обычно его звали, пытался вести счет торопливым, шелестящим звуком, который издавала стрелка настенных часов, отсчитывая секунды. И быстро, спокойно засыпал. Вернуться бы в ту счастливую пору. Закурив, он вновь обвел задумчивым взглядом ряды мерцающих книг и усмехнулся. Теперь, перевалив за шестой десяток, он мог считать не белых слонов, а собственные книги, которых он написал уже более сотни. «Один корешок, два корешка, один роман, два романа». Эта мысль показалась ему забавной, и он решил вставить её в очередную книгу. Докурив, включил свет и подсел к компьютеру. Вдруг удастся немного поработать. Но по опыту знал, ничего хорошего сейчас, среди ночи, не придумает. Так и вышло. Промаявшись около трёх часов, он, наконец, забылся беспокойным, тяжёлым сном прямо в кресле. Городской телефон заливался пронзительными трелями уже давно, поэтому пришлось подойти. В трубке раздался металлический голос главного редактора издательства. «Мы приняли решение ставить на обложке ваших романов имя Альфред Шислер». «Вы с ума сошли?» – закричал он в ответ. «Мой псевдоним Силуян Космос! Все книги вышли под этим псевдонимом, читатели ничего не поймут! Они знают меня как Силуяна Космоса! А теперь будут знать под именем Шислера!» гнул свое редактор. «Мы все объясним людям, проведем пресс-конференции, дадим объявление в СМИ». «Но зачем это нужно? Я ничего не понимаю». «Вам и не надо ничего понимать, вы же писатель», захохотал собеседник. «В общем, с сегодняшнего дня будете Аликом Шислером». «Я и так Алик Шислер, то есть Альфред». Но ведь именно вы много лет назад заставили меня стать силуяном-космосом, сказав, что моим родным именем можно подписывать только заметки фенолога или шахматное обозрение, но ну, не фантастические саги. Правильно, но теперь я изменил свое мнение. Но я протестую!» С этими словами разъяренный писатель бросил трубку и проснулся от того, что едва не вывалился из кресла. «Надо же, какой бред приснился!» – подумал он, массируя затекшую ногу. «Нужно перебраться на кровать и заснуть нормально». Однако за окном луну уже давно сменило яркое солнце и спать ему расхотелось. В этот момент раздалось тарахтение кофеварки. Видимо, на работу собиралась жена Эльвира. Мысль о кофе показалась Силуяну привлекательной, и он поплёлся на кухню. «О, Фредди!» Эльвира в знак приветствия приподняла чашечку. «Что-то ты рано. Плохо спал?» Голова болит. «Ночью почти глаз не сомкнул. И не называй меня этим дурацким именем!» Силуян был высоким, плотным, осанистым. Благородно отступившие от алба волосы, седые виски. Большую часть времени он носил маску волевого, целеустремленного мужчины. Но когда оставался один на один самим с собой, маска сползала. И миру являлось вялое, пресыщенное лицо. Как будто он взял от жизни все. Выжил ее досуха, высосал, как бутылку пива. «А что в нем плохого?» – не сдавалась Эльвира. «Альфред, Фредди, по-моему, симпатично». «Добавь ещё «крюгер» и будет просто чудесно». «Маньяка-убийцу звали, если мне память не изменяет, Фредерик». И в сокращённом варианте его имени «Д» удвоенная. «Перестань кривляться, дай лучше кофе». «И чего ты злишься? Тебе плохо, а я-то здесь при чем? Принял бы снотворный и спал нормально. Хочешь, я попрошу Дарью Михайловну, она тебе выпишет что-нибудь успокаивающее». «Например, цианистый калий? Вы все ждёте моей смерти». «Ну вот, опять завёл любимую пластинку», – закатила глаза Эльвира. Каждое утро, едва выйдя из душа, она наводила красоту, тщательно прокрашивая каждую ресничку. Эльвира знала, что хороша собой и увлечённо работала над деталями. Лёгкий загар, пухлые губы, ни грамма лишнего жира. Всё это можно купить за деньги, если приложить к деньгам немного воли. Воли у неё было, хоть отбавляй. «Тебе надо отдохнуть, съездить на море или в горы. Нельзя столько работать», – посетовала она, изображая заботливую жену. Впрочем, почему изображая? Здоровье и работоспособность Силуяна были залогом ее безбедной жизни. «Если я начну разъезжать по морям и валяться на пляжах, у тебя не будет денег на побрякушки и тряпки, а также машины, которые ты меняешь каждый год, как заводная». «Для твоей же безопасности». Эльвира повела бровью и посмотрела на мужа в упор. В который уже раз тому показалось, что её зрачки сделаны из очень твёрдого искусственного сплава. Он не уступил их нажиму и фыркнул. «Для моей? Ты же сама на них целыми днями раскатываешь!» «Но и тебя вожу?» «Пару раз в год, после долгих уговоров». Кофе, как всегда, был великолепным. Его жена никогда не покупала, что придётся, выискивала люксовые сорта интересовалась обжаркой и экологичностью упаковки. «Объясни, чего ты взъелся?» – удивилась Эльвира. «Не хочешь, чтобы я звала тебя Фредди? Не буду. Но имя Алик тебе самому не надоело?» «Когда замуж выходила тебе оно нравилось?» – развредничался Силуян. Да сон всё ещё лёгкой дымкой туманил ему голову. «Никогда не нравилось. Есть в нём что-то несерьёзное. Так и представляется шалопай с усиками. А ты у нас почти классик, надо соответствовать». Как тебе, например, Фрейди? Старикашка Фрейд наверняка не обидится там, у себя. Эльвира потыкала пальцем в потолок. Что скажешь? По-моему, оригинально, сексуально и респектабельно. Тебе не пора на службу? Раздраженно прервал её веселье Силуян. Увы, надо бежать. Не дуйся, милый, я же шучу. У тебя прекрасное, мужественное имя. Пока. Если буду задерживаться, позвоню. Когда за женой захлопнулась дверь, Силуян сварил себе ещё кофе и, шаркая, тапочками направился в кабинет. «Интересно, почему так совпало?» – вдруг подумал он. Что тему ночного разговора с главным редактором гармонично продолжила Эльвира, ведь ей ничего про сон не было известно. «Удивительно», – бормотал он, расхаживая вдоль полок с книгами. «Как такое можно объяснить?» Ещё одна загадка, подброшенная невзначай, словно в шутку, высшим разумом только вот для разгадок знания не дают. Не доросли люди». Немного поразмышляв над странным совпадением, Силуян незаметно переключился на другую волну. Его взаимоотношения с Эльвирой за последние несколько лет совершенно расстроились. И то сказать, они продержались вместе долго, очень долго. Поженились целых 15 лет назад. Он тогда находился в зените славы. Гигантские тиражи, поездки, встречи с читателями, нескончаемые телевизионные съемки. Неудивительно, что он расслабился. И влюбился в яркую, бойкую журналистку. Разница в четверть века его не испугала. Ее, кажется, тоже. У Эльвиры было красивое русалочье тело и собачья хватка. Это сочетание делало ее в глазах Силуяна поистине неотразимой. Он ненавидел кисейных барышень и характер жены ценил высоко. Однако в последнее время стал думать, что та уж слишком увлеклась самостоятельностью. Раньше она фокусировалась на нем, теперь он был только расплывчатым фоном ее жизни. В 65 не очень-то приятно иметь под боком безразличную, стремящуюся вон из дома супругу. Еще немного, и она превратится в совершенно чужую женщину, которую вдобавок он еще и обязан содержать, что выливается ежемесячно в очень приличные суммы. Но долго предаваться мрачным мыслям было не в правилах Силуяна. Наступивший день обещал быть интересным. Предстояло срочно внести довольно значительные поправки в сценарий фильма, который снимался по его роману «Бластер, отдай врагу». С режиссёром и сценаристами он бился не на жизнь, а на смерть, почти как главный герой этого самого Бластера. Они хотели поменять всё, включая имена, характер, внешность, бэкграунд, и оставить только завязку и развязку, начинив середину всякой бредовой хренью. Нет уж, он не позволит прикрывать бесталанную от себя тину громким именем Силуяна Космоса. У них, видишь ли, собственное понимание силуяновского творчества. Вот сейчас он им и продемонстрирует, чего стоят их жалкие потуги. Пусть учатся у мастера, пока тот еще жив. Силуян с детства обожал фантастику. Скупал все, что находил в книжных магазинах, даже выменивал книги у друзей. Потом появилась мечта стать писателем, и именно писателем-фантастом, никем иным. Работая буквально день и ночь, он создавал роман за романом и через некоторое время сделался одним из любимейших авторов многочисленной армии почитателей этого литературного жанра. В работе ему очень помогло образование, физфак университета. Поэтому с описанием научно-технических достижений земных и внеземных цивилизаций он не затруднялся а уж воображением Бог его наделил щедрее некуда. Ко всему прочему, Силуян любил работать с архивами. Прошлое наравне с будущим всегда интриговало его, давало пищу для новых замыслов. Именно это сочетание — фантастическое будущее и историческое прошлое — делало его книги уникальными и весьма популярными. Архивы государственные, частные, столичные, провинциальные были ему одинаково интересны. В каждый новый архив Он входил с трепетом, словно в пещеру Али-Бабы, где спрятаны сокровища. Да ведь так оно и было. Новые уникальные знания, исторические загадки, информационные сюрпризы — всем этим щедро дарили писателя-фантаста большие и малые собрания документов. Однако то, что обнаружил Силуян некоторое время назад, грозило повернуть уже, казалось, состоявшуюся жизнь в совершенно иное русло. Тоненькую серую папку он нашел в скромном архиве клуба ветеранов Великой Отечественной войны «Доблесть». Он открыл ее с привычным любопытством, а когда закрывал, руки у него дрожали от волнения. Он забрал папку с собой, принес домой и принялся тщательно изучать. Призвав на помощь интернет и книги, начал просеивать информацию, компоновать данные. Каждый находке радовался, как ребенок. «Тайна!» которое ему посчастливилось прикоснуться, будоражило воображение и заставляло кровь бежать быстрее. И сегодня, прежде чем взяться за сценарий, Силуян снова достал заветные листочки и флешку, на которой хранились результаты его импровизированного расследования. Взвесил флешку на ладони и прикрыл глаза. Мысль о том, что никто на свете не знает того, что теперь знает он, заставила его губы растянуться в улыбке. «Да весь мир встанет на уши, когда Силуян-космос откроет миру правду. Восток, Запад, Соединенные Штаты, журналисты всего мира слетятся, чтобы взять у него интервью». Силуян снова открыл глаза и аккуратно положил флешку в пластиковый кармашек внутри папки. «Нет, он не будет прятать её в сейф, иначе какой-нибудь вор может случайно завладеть его сокровищем. Он оставит папку среди других бумаг на своём рабочем столе. Он умён» и до поры до времени будет держать рот на замке. Как там у Шекспира? Держи подальше мысль от языка, а не обдуманную мысль от действий. Он начнет действовать, только когда будет уверен в том, что идет по правильному пути.